Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек-даренцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому что провинции не стоит того, чтобы в ней жить. «Понимаю», — подумал Чичиков, — кончится дело кондитерскими до да боливарами а что спросил он вслух в каком состоянии имение вашего батюшки заложено сказал на сам батюшка снова очутившийся в гостиной заложено плохо подумал Чичков. — это скоро не останется ни одного имения нужно торопиться на Прасно, однако же, — сказал он с видом соболезнования, — поспешили заложить. — Нет, ничего, — сказал петух. — Говорят, выгодно, все закладывают. Как же отставать от других? — При том же, все жил здесь. Дай-ка попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещения столичного. Дурак, дурак, — думал Чичков. Промотает все, до да детей сделает мотишками. И меньше порядочное. Поглядишь, и мужикам хорошо, и им не дурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам? Все пойдет к черту. Жил бы себе Кулебяка в деревне. — А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал петух. — Что? — спросил Чичиков, смутившись. — Вы думаете, дурак? — «Дурак этот петух! Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженный девка косы заплесть, как он поспеет. «Батюшка, Платон Михайлович едет, — сказал Алексаша, глядя в окно. «Верхом на гнедой лошади!» — подхватил Николашин, нагибаясь к окну. «Где? Где?» — прокричал петух, подступив к окну. «А кто это, Платон Михайлович?» — спросил Чичиков Алексаш. «Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек!» — сказал сам петух. Между тем вошел в комнату сам Платонов красавец, стройного роста, светлорусый, блестящие куды и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище именем Ярп, вошел вслед за ним. — Обедали? — спросил хозяин. — Обедал. — Что ж вы смеяться, что ль надо мной приехали? — Что мне вас после обеда? Гость, усмехнувшись, сказал: с тем, что ничего не ел. вовсе нет аппетита. Ах, каков был улов, если б вы видели! Какое ситрещище, пожалуй, какие карасища, карапищи какие! Даже досадно вас слушать. А что всегда так весело? Так от чего ж скучать?" помилуйте, сказал хозяин. "Как отчего от чего скучать, а то что скучно?" «Малые дети! Вот и все. Попробуйте-ка хорошенько победать. Ведь это в последнее время вы думали скуку. Прежде никто не скучал. Да полно хвастать, будто уж вы никогда не скучали. Никогда! Даже и не знаю, даже и времени нет для скучань. Поутру проснешься, ведь тут час. повар. Нужно заказывать обед, тут чай». Тот приказчик там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть. Опять повар, нужно заказывать ужин, когда ж скучать».